Глава 57. Выстроив детишек вдоль стены коридора, Лорна подбиралась к двустворчатым дверям, распахивающимся в обе стороны, ведущим в главный зал лаборатории. До ее слуха донеслись голоса. Сколько времени у нас осталось? Она узнала акцент Малика и расслышала в его голосе нотки паники. Чуть подтолкнув дверь стволом пистолета, заглянула в открывшуюся щелку. Обзор ей перекрывал Бен, отстоявший спиной к двери. «Менее двадцати минут», — в полголоса ответил он. «Так что поторопитесь». Малек суетился перед шеренгой компьютеров, складывая жесткие диски в металлический чемодан. Рядом стоял портативный сосуд Дюара для транспортировки криогенных образцов. «А как же моя остальная команда?» — спросил доктор. «Допустимые потери». С болью в голосе проронил Беннет. «Вот почему я всех отослал. Мы проводим эвакуацию лишь для избранного круга лиц». Лорна мучительно пыталась понять услышанное. Почему они уезжают? С чего вдруг такая спешка? Она старалась соотнести эти новые факты со своими планами бегства. Нельзя ли как-нибудь воспользоваться этим к собственной выгоде? Беннет бросил взгляд на часы. «Укладывайте всё и давайте трогаться». Захлопнув чемодан, Малик передал его Беннету и схватил со стола криогенный термос. «Надо доставить эти вирусные образцы в надёжную лабораторию в течение 12 часов, или мы рискуем лишиться всего». «Понятно. Примем меры по пути». Повернувшись, они направились к дальней двери, но вовсе не к той, что вела к Вилли. Над ней светилась табличка «Аварийный выход». Куда же она ведёт? Будто подслушав её вопрос, Малек поинтересовался. А тоннель до вертолётной площадки вне опасности? Он вне зоны обстрела, и пилот вооружён. Лорна оставалась в укрытии. Впервые с момента прибытия сюда в душе её затеплилась надежда. Есть и другой путь отсюда. Если держаться на безопасном удалении, последовав за ними через этот чёрный ход... «Можно вывести детей отсюда, спрятать в лесу и дождаться конца боя». Но удача ей изменила. Сзади вдруг рявкнул хриплый голос. Обернувшись, она увидела у двери операционной костлявого субъекта и узнала в нём лаборанта Эдуарда, бравшего у неё кровь и впрыскивавшего гормоны, а заодно узнала нацеленный на неё автомат. «Что вы тут делаете?» — громко крикнул он. Оглядел детишек и пнул ближайшего. «Бросайте пистолет и шагом марш в лабораторию!» Выбора у Лорны не было. Она разжала пальцы и пистолет, с лязгом упал на пол. Дети бросились к ней, и Лорна вместе с ними попятилась через двустворчатые двери в главный зал лаборатории. Обернувшись, увидела, что Малик и Беннет, остановившись, возрились на неё. «Доктор Полк?» Чрезвычайное изумление Беннета было очевидно и подозрительно. Лорна заметила, что на лице у него промелькнуло выражение вины. При виде стайки детей, льнущих к ее ногам, Малик вытаращил глаза. Какая удача! Беннет недоуменно оглянулся на него. Мне бы не помешала парочка этих образчиков, пояснил доктор. Они стали бы идеальным краеугольным камнем для новой лаборатории. У лорны внутри все оборвалось. Она доставила их прямо в руки этого монстра. Эдуард протиснулся в помещение у нее за спиной, изъяв пистолет и теперь целя в лорну из него. Одним взглядом окинул всю эту сцену, чемодан, сосуд дюара, и стрельнул глазами на табличку аварийного выхода. «Куда это вы собрались?» – осведомился он. Малик сделал шаг в его сторону, сгорбившись и положив ладонь на бедро. И при этом, разглядывая детей, будто... Выбирал зрелый арбуз. «Не стану тебе лгать, Эдуард. По меньшей мере, мою честность ты заслужил. Минут через семнадцать остров взлетит на воздух. Потрясённый Эдуард с запинкой ступил вперёд. Ствол пистолета у него в руках дрожал. «Что?» Лорна была ошарашена ничуть не меньше. Теперь ей стали понятны их спешка и скрытность. «Не волнуйся», — увещевал Малик. «Твои труды не пропадут в туне». Эдуард повернул пистолет на обоих начальников. «Возьмите меня с собой». «Боюсь, это невозможно, нет места. Тем более теперь нам нужны эти экземпляры». Малик распрямился. В ладони его, как по волшебству, появился крохотный пистолет с перламутровой рукояткой. Направив его Эдуарду в лицо, учёный выстрелил. Выстрел грохнул так, что заложило уши, Эдуард рухнул назад, как подрубленный. Даже Беннет ахнул при виде этого хладнокровного убийства. Малик обернулся к своему боссу, теперь нацелив свой пистолет на Лорну. «Мы оба можем взять по экземпляру. Пара племенных производителей при возобновлении проекта скостит нам самое малое год». Беннет бросил взгляд на часы, понимая, что спорить некогда, и проворчал. «Выбирайте, каких». И пошли. Он мельком встретился глазами с лорной. Чувство вины, мерцавшее там прежде, теперь сияло в полный накал. Лорна заподозрила, что обычно он парит в горних высях, не снисходя до столь грязной работы, намеренно закрывая глаза на кровавую реальность этого проекта. Но больше разыгрывать невинность ему не удастся. Чего не скажешь о Малике с самого начала трудившемся на передовой, Вот уж у кого руки по локоть в крови. «Боюсь, придется покинуть вас здесь, доктор Полк. Можете наслаждаться свободой», — он посмотрел на часы. «Еще пятнадцать минут». Наклонившись, Малек схватил одного мальчика за ручку и поднял воздух, как мешок с картошкой. «А еще нам нужна самка. Возьмите вот эту», — указал он пистолетом. Беннет нагнулся и бережно подхватил дитя одной рукой, не сводя глаз с Лорны. «Сожалею». Но только они начали пятиться к выходу, как здание содрогнулось от мощного взрыва. Ударная волна сбила Лорну с ног, швырнув спиной вперед, и она заскользила по полу. Перед самым носом у нее пролетела горящая книга, рассыпая за собой черную золу. Во все стороны брызнули осколки, и, звернувшись, Лорна приподнялась на локте. Детей взрывом отбросило к дальней стене. Беннет и Малик лежали ничком. Лорна взглядом поискала оружие. Труп Эдуарда откатился к столу. Ее пистолета было не видать, зато автомат по-прежнему висел на ремне у него через плечо. Вот только бы добраться до него. Но Малик уже оттолкнулся от пола. Беннет тяжело перекатился на спину. Оказывается, он прикрыл девочку своим телом и до сих пор прижимал ее к себе. Лорна начала украдкой подбираться к автомату, когда из охваченной огнем двери вылетело что-то массивное, приземлившись на все четыре конечности. Лорна изумленно возрилась на чудовищную пантеру. Зверь зарычал, скрутив черный язык и обнажив сабельные клыки. Малик рванул на четвереньках в сторону, как краб. Беннет прирос к месту в считанных ярдах от чудовища. Лорна узнала пантеру из видеотрансляции с другого острова. Очевидно, команда психопатов с острова вырвалась из тюрьмы и явилась воздать обидчикам по заслугам. Теперь Лорна поняла, почему группа Беннета хочет взорвать тут все к чертям. За первым зверем из короткого тоннеля, ведущего к Вилле, повалили другие. Дым и пламя застили их силуэты, но некоторые явно ходили, выпрямившись на двух ногах. В сторонке Малик пятился к аварийному выходу, Каким-то образом, ухитрившись не потерять криогенный сосуд Дюара и, прижимая его к груди, нырнул в тоннель. Беннет, со всех сторон, окруженный чудовищным войском, оказался в западне. Один из гаменидов выступил вперед. У него не доставало уха, все лицо его изуродовали бесчисленные рубцы. Его лорна тоже видела на экране он был с беременной женщиной, которую Беннет окрестил Евой. Значит, он и есть Адам, подумала лорна. Адам подступил к Беннету, нацелив на него длинное копье. Тот не потрудился даже тронуться с места, не то что отбиваться. Все равно ему ничего не поделать. А затем вдруг дети ринулись вперед, будто стая скворцов, защищающих гнездо. Навалились груды на Беннета, присоединившись к девочке у него на руках и заслонив его тело своими. Адам замер над ними». У него за спиной появлялось все больше и больше гаменидов. Через дверной проем протиснулся мускулистый исполин, опираясь на когти, как на пальцы. Гигантский ленивец. Они вымерли столетия назад. Генетический реликт присел на задние лапы. Мех у него на одном боку обгорел до кожи и до сих пор дымился. Окинув зал взглядом больших глаз, он присоединился к остальным смотревшим на кучку детей. Беннет, наконец, сел, пребывая от поведения детей в таком же замешательстве, как и Лорна. Малыши продолжали заступать человека от чудовищ. И своими глазенками неотрывно смотрели в глаза взрослых. Казалось, безмолвные переговоры в самом разгаре. А затем из разрушенного дверного проема донеслись голоса. Полуоглохнув после недавнего выстрела, слов Лорна разобрать не могла, но звучали они вроде бы по-английски — Из дыма появилась еще одна фигура на двух ногах, но не гоминид. У Лорны перехватило дыхание, просто невероятно. Она вскарабкалась на ноги. «Джек?»